Глава 36. Лучше бессонница, чем инурес. «И что мы сделаем?» — спросил Миллилитр, когда я с трудом повернула ключ в замочной скважине и со скрипом открыла деревянную дверь. «Мы перевернем этот мир», — сказала я пафосно, воодушевлённая успехом мыла и доверием герцога. Осталось его не подвести. А вот это было действительно задачей. Что-то мне подсказывает, что облажаться мне можно только один раз, как саперу. И я вообще-то об оранжерее, фыркнул мышь, пролетая под стеклянным потолком и оглядывая сверху наши новые владения. О, протянула я, здесь мы будем выращивать лекарственные растения и принимать больных». Я прошла в помещении, чувствуя неловкость, словно я вторгалась в чье то жилище, только давно заброшенное. «Сюда действительно никто не входил с момента смерти герцогини?» Фамильяр отрицательно помотал головой. «Это заметно», — прошептала я, прохаживаясь между деревянными столами. Складывалось впечатление, что владелица этого места только вышла, если закрыть глаза на сантиметровую пыль вокруг. Вот лежали садовые ножницы, небольшая лопатка и грабельки, матерчатые перчатки, словно снятые наспех. Со стеллажей свисали высохшие растения. «М-да», — протянул мышь, присматривая на столе место для приземления. Работы тут непочатый край. Нам бы начать с проветривания. «Карина, ты умеешь шить маски?» Спросил он, скривив мордочку и отряхивая друг от друга лапки. «Мне не нравится этот запах плесени. Что-то подсказывает, тут рассадник черной гнили. А если бы ты хорошо училась...» знала, какой губительный эффект она оказывает на верхние дыхательные пути. «А я астматик!» — засипел он и принялся хвататься за горло, изображая приступ. «Если бы я плохо училась, то ты бы и не знала о существовании черной гнили», — парировала я. «Вообще-то это мои воспоминания». «Ты действительно сейчас готова спорить?» — прохрипел он театрально, припадая на колени и запрокидывая голову к небу. «Никогда не думал, что умру такой странной смертью». «Если ты не замолчишь, то умрешь самой обыкновенной смертью. От моих рук!» — фыркнула я, направляясь к двери, ведущей на улицу. «Проветрить здесь действительно не мешало». Хм. «Заела!» — резюмировала я, потянув за железную ручку. «У вас чем смазывают петли?» — спросила я после каждого слова, с усилием дергая засов. «Жиром?» М -м, «Ясно. А растительным маслом не пробовали?» Буркнула я и чуть не улетела в стену. Засов, наконец, поддался... И дверь распахнулась настежь, впуская в оранжерею свежий воздух. «Да откуда я знаю?» — ворчал мышь. «Может, кто и пробовал? Но что ты расхребятила, так и простыть можно!» «Ты уж определись», — сказала я. «Чего ты боишься больше, плесени или простуды?» «Альтернатива-то так себе!» — Если вспомнить, что кроме кровопускания и молитвы здесь ничего не предложат, — прошептал фамильяр, замечая дворовых слуг, что шли расчищать центральный вход от снега. — Не могу с тобой не согласиться, — произнесла я, закрывая дверь. — Сейчас проведем инвентаризацию, а после я хорошенько тут проветрю. — А что вы тут с герцогиней выращивали? «Есть что-то полезное для нас?» Я заглянула в продолговатый горшок. Вдруг какие семена остались? Мышонок демонстративно растирал тельце лапками, ёжась и дрожа. м, -м а ты куда умнее, чем я думал!» ха вот спасибо!» Пробормотала я, открывая скрипучие ящики и осматривая их содержимое. «Сколько же здесь хлама!» Мне нужна большая корзина. Очень большая корзина. Поправилась я, когда открыла небольшое подсобное помещение, заваленное крохотными глиняными горшочками, тряпками, бумажными пакетами. «А-а-а! <г quirks> Чхи!» — Фамильяр огласил чихом оранжерею. «Ну вот, я уже чувствую, как свербит в носу и горло противно дерёт». «Прогрессивные же у вас тут хвори! Две минуты — уже простыл! Чудеса просто!» — говорила я, не глядя на мыша. «И скажи мне честно, мелкий линд, я решила его назвать полным именем. Ты же волшебное существо!» «А у тебя есть сомнения?» — спросил он с гордостью. «Конечно волшебное!» Тогда почему ты должен заболеть человеческой болезнью? рявкнула я. Хватит халявничать! С тебя сборы, учет семян с высохших растений. Позже мы попытаемся их прорастить и осмотр садовой утвари. Если вдруг чего-то не хватает, составь список. Будем надеяться, что герцог не откажет приобрести пару мотык или лейку. А еще осмотри ящики. Пришедшие в негодность отмечай. Вот, крестиком. Я протянула небольшой кусочек мела, которым раньше подписывали таблички с названиями растений. Хм, а ты что будешь делать? Возмутился мышь. В первую очередь очищу и разведу камин. Тут явно нужно избавиться от сырости и холода, протопить помещение. В отличие от тебя, я с легкостью могу подхватить простуду. Да и так проще будет топить снег, чтобы потом отмыть здесь все. Потом разберу кладовую. В ней можно будет организовать операционную, добавила я, без уверенности. Все же хотелось иметь хоть немного подходящий под слово стерильный уголок. Вот тут еще нужно поставить емкость с водой чтобы я могла в любой момент вымыть руки. Вот тут полку для чистых полотенец. И, конечно же, мыло. «Нам нужно сварить очень много мыла», — произнесла я благоговейным шепотом. А уже после привести стекла оранжереи в порядок. «Не люблю грязные окна. Сюда стол для работы с растениями». Так, сюда письменный стол для бумажной волокиты и приема больных. Катки передвинуть ближе сюда, а здесь полки для книг и журналов. «Ты все запомнил?» — спросила я у подозрительно притихшего миллилитра. «Теперь я понял, почему тебя выгнали из твоего мира», — сказал он надломленным голосом. «Признайся, ты всегда такая» какая уточнила я деятельная носик мыша самопроизвольно подергивался, отчего он накрыл его двумя лапками и гнусавил Да тут дел до самой смерти Ой так я никуда и не тороплюсь до весны приведем оранжерею в порядок. высеем те семена что есть. А уже летом у нас будет настоящая работа. Только представь, сколько трав нужно будет собрать и переработать. А еще меня не оставляет мысль о зубной пасте. Как я устала чистить зубы расщепленной палочкой. Ты еще не видела, как их здесь удаляют. Хм. Проще сразу всю голову. Тву-тву-тву. Надеюсь, и не придется. Буду уповать на экологию, натуральные продукты и откажусь от сладкого. Сказала я, приходя в ужас от перспективы простого кариеса. Сам в ужасе. Только вчера нижняя восьмерка подергивала. Я не сдержалась и закатила глаза. Сомневаюсь, что она у тебя есть. А ты глянь. Он открыл рот. «Твитца тветьи фубы! У меня и девятки есть!» Добавил он гордо, правильно выговаривая слова. «А ты можешь похвастаться девятками?» «У, «Слава богу, нет. Не хватало мне еще девяток для полной радости. Здесь хватает проблемы без них. Но все, не рассиживайся, принимайся за дело», — произнесла я строго. Я за корзиной для мусора. «Так точно, мой генерал!» Фамильяр отдал честь и взвелся к потолку, держа в задней лапке кусочек мела. «И какие у нас критерии отбора ящиков для растений?» «Не дырявые, не сгнившие!» М -м «Тогда у меня для тебя плохая новость. Кажется, тебе придется осваивать и плотническое дело!» Ответил он, лихо рисуя крестики. «Ничего, не думаю, что это слишком сложно». Мышь многозначительно хмыкнул, а я отправилась на поиски корзины. «Если бы я только знала, сколько раз наполню ее и вынесу». К обеду болела спина так, что хотелось плакать, а еще умолять о массаже. «Ты же помнишь, что мы получили аттестацию по лечебному массажу». Спросила я мыша в очередной раз, склоняясь к корзине. «Нет уж, хватит, буду пинать ее к выходу». «Мы?» — фыркнул фамильяр. «Не сбивай. Девяносто три, девяносто четыре?» «Мы, да. Я очень надеюсь на массаж поясницы перед сном. Ты мне поможешь?» «Ты не забыла, что у меня лапки?» — обронил он. 95. Я согласна на лапки. Можешь просто прыгать по мне. И что ты считаешь? Семена ромашки 97. Кстати, в тех ящиках рос зверобой. Замечательно, ответила я на автомате. Ты бы предложила господину де Кариселю попить настой. «То-то мне подсказывает, у него проблемы с ночным недержанием. Возможно, секрет прост. Ему стоит пить меньше хозяйского вина. Но все же горничным приходится чуть ли не ежедневно менять простыни в спальне уважаемого учителя». «Ой, фу!» — протянула я. «Прекрати за ним подсматривать. Но это так забавно!» как сериал по телевизору. Смотри, только не рассказывай мне подробности. Даже про его светлость?» Я дотолкала корзину до двери и встала передохнуть. «Даже про его светлость? Даже о том, как он страдает бессонницей?» «Главное, не нурезом, буркнула я. С его мочеполовой системой все прекрасно, — пропел фамильяр, словно этот факт должен был привести меня в восторг. — А еще ночами он стоит под дверью твоей спальни и так печально смотрит на нее. — А почему ты только сейчас об этом говоришь? — возмутилась я. — А если он нас услышит? «Как он нас услышит, если он наблюдает за тобой, а я за ним!» — фыркнул мышонок. «Это плохо», — прошептала я, совершенно забыв о боли в спине. «Значит, он что-то подозревает. Или просто его сердце растаяло, как в красавице и чудовище?» «Ты еще и романтик», — буркнула я. Он ты во мне сомневалась. Кстати, спаленку горничных я тоже навещаю. Все, теперь вот точно хватит, прервала я рассказ пушистого лавеласа. Не хочу знать подробности. Мел собирался что-то ответить, но его перебил огласивший улицу женский крик. Кто-то отчаянно звал на помощь.